Глава 14. Несмотря на, казалось бы, и так важное сделанное дело, день не собирался кончаться так быстро, как, возможно, мне хотелось. Я, конечно, не собирался держать руку на пульсе операции, да и реми опытная девушка, и знает лучше меня, как все организовать, просчитав все варианты. Разгребать возникающие проблемы у меня уже давно вошло в привычку, что пора бы уже задуматься о расширении штата секретарей, а то один, кажется, скоро перестанет справляться. Правда, Олег пока не роптал по этому поводу, так что я ждал, когда он сам решится обратиться ко мне. И вот вроде ничего особо важного мне на терминале не встречалось, но во все необходимо было вникнуть и понять, как на это реагировать. Наверное, моим предкам на момент становления империи было легче. Достаточно было послать отряд, чтобы избавиться от нежелательных лиц, и никто тебе, как обладающему большей властью, ничего не скажет. Сейчас же такое тоже в какой-то мере возможно, но слишком много последствий от таких решений, да и создания совсем ненужной репутации. Что-то не туда у меня мысли ушли. Потратив на все это около трех часов, уже ближе к обеду я смог спокойно выдохнуть. все, что оставалось из запланированного, было уже не столь важным, и дальше уже разберется сам секретарь. В основном там и было-то простое информирование или данные, которые в первую очередь необходимо было передать реми для анализа. Так как утро было занято делами рода, то пришлось отложить тренировку с Роксаной, а раз уж мы договорились, что я теперь буду заниматься, так что вынужден ходить». Все же, раз я требую от других соблюдения договора, то и сам должен придерживаться тех же правил. Милорд, кивком головы поприветствовала меня Димонесса, после того, как я вошел в зал, предварительно переодевшись в комплект легкой брони. Вы готовы? Как будто у меня есть выбор, размяв шею, развел я руками. Сегодня будем работать с оружием в полный контакт, предупредила Роксана, кинув мне один из тренировочных мячей. Эту железку я легко перехватил, не дав упасть на землю, и крутанул в руке, приноравливаясь к балансу. Оказалось, это тоже имеет большое значение. Так что я старался делать это каждый раз перед тем, как начнется наш бой. За время наших тренировок я, на мой взгляд, научился более-менее сносно владеть мечом. Но для меня все так же ближе было огнестрельное оружие. «Ведь когда можно выбрать автомат или меч, я выберу автомат. Особенно если надо выйти против демона и есть возможность поработать над патронами, выбор становится еще более очевидным». Не дав мне толком собраться, Роксана сразу же напала, заставив уйти в глухую оборону. В отличие от недавней проверки Эриса, она действовала на уровне тренированного человека, но даже так мне этого было вполне достаточно, чтобы напрягать все силы и не получать обидных тычков прикладом одного из двух мечей Демонессы. Таким образом, она вначале указывала на мои ошибки, а дальше уже пойдет удар затупленным клинком, а дальше уже пойдет удар затупленным клинком, который от этого не становится менее болезненным. Также во время этого спарринга не присутствовал мимота, который часто занимал мое тело, наглядно демонстрируя, что оно способно на большее. И мне просто надо дать ему двигаться правильно, что у меня не особо-то и получалось. Преобразования, начавшиеся после поглощения части осколков знака власти, позволили мне избавиться от проблемы, связанной с тем, что я вообще до этого не тренировался. Все связки были гибкими, мышцы наполнены силой, а Реакция поднялась до такого уровня, что я мог с легкостью жонглировать десятью и более предметами, особо не задумываясь о том, что делаю. И все же главной проблемой было мое мышление, которое по словам старого духа мешало действовать мне как мечнику и отсутствие нужного опыта. С последним хорошо помогали бои с раксанной, которая как никто другой умела подстраиваться под своего противника, чтобы потом победитьго. Новая стычка, и мне с трудом, но все же удается перехватить оба меча девушки в опасной близости от моего лица. Удар коленом в левый бок заставляет раксану сделать шаг назад. Я же перехватываю меч обратным хватом и бью снизу вверх, стараясь попасть в ребра справа. В момент боя нет разницы, кто перед тобой и какого он пола. Главное — победить. К тому же Димонессе такие удары все равно не столь страшны, как человеку, так что сдерживаться не имеет смысла. Тем более она за время боя и так успеет восстановиться, в отличие от меня. Моя атака не стала чем-то неожиданным для Рокс, и она, подставив один из мечей, другим подсекает мне ноги, и я валюсь на пол. А ведь будь это заточенный меч, то ходить мне без ноги. Не дав ей развить успех, поспешно откатываюсь в сторону под звуки удара мечей в землю, где я был мгновение назад. Быстро вскочив на ноги, замираю в оборонительной стойке и как раз вовремя, чтобы отклонить один из мечей демонессы по касательной в сторону, не беря ее на жесткий блок, и тут же ныряю под замах второго, заходя сбоку и чуть позади. Не прекращая движения, резко разворачиваюсь, и ускорившийся меч бьет по телу девушки горизонтально на уровне пояса. Ожидаемо, Роксана так просто не попадается на эту атаку и просто перепрыгивает ее. Вместо того, чтобы продолжить движение, отпускаю меч и перехватываю его левой рукой, чтобы резко ударить вверх и попасть в перекрещенные клинки девушки. В воздухе любому бойцу сложно контролировать свое тело и легче всего попасться под ответную атаку. Я же пользуюсь в данный момент тем, что демонесса довольно легкая, и удар был произведен с достаточной силой, чтобы увеличить силу импульса, полученного от прыжка, и подкинуть ее еще выше. Не стоит забывать, что пусть я и необычный, но все же одаренный, а значит, буду сильнее, чем простой человек, вообще без дара магии. Тем более в последние недели мой источник — продолжил развиваться хоть и не слишком значительно. Из-за этого магической энергии, циркулирующей внутри меня, стало больше, что напрямую влияет на физические характеристики тела. Раксану подбрасывает в воздух почти до потолка, но Диманесса, прошедшая через сотни битв за свою жизнь, и тут не растерялась. Просто воспользовалась новой опорой для толчка, превративший её прыжок в пикирующее падение. Все изменилось настолько быстро, что я уже не успел уйти из-под удара и вновь подставил меч под клинки девушки. Руки сразу же отсушило, будто по мне ударили со своего размаху кувалдой, что я даже слегка присел в попытках удержать блок. В следующий миг Роксана невероятным образом изогнулась и ударила меня ногами в грудь, тем самым полностью выбив дух и отправив меня в непродолжительный полет. Перекувыркнувшись через голову, я еще не до конца поднявшись выставил перед собой меч, который как раз заблокировал правый меч демонессы. Но вот левый прошелся в опасной близости от шеи, и только небольшой доворот корпуса позволил мне избежать проигрыша. Уже лучше, довольно улыбнулась демонесса, очень уж наглядно демонстрируя соблазнительную грудь с синим кристаллом посередине из-за того положения, в котором мы оказались. И это еще не всё, Выдохнул я и подбил ногу Роксаны, заставив ее растянуться на полу. Следующий удар меча прошелся мимо вёрткой воительницы. Моя слуга имела просто потрясающую гибкость и в очередной раз продемонстрировала ее, легко уйдя от серии ударов, которые мне продемонстрировал несколько дней назад Меймото. Вот только то ли я недостаточно хорошо их запомнил, то ли девушка была быстрее, но несмотря на ту скорость, с которой я наносил удары, она ни разу под них не подставилась. В одну из атак Раксана не стала отбивать мой меч в сторону, а хитрым образом закрутила его, выбив из руки. Я попытался перехватить меч другой рукой, но лезвие мечей Демонессы остановились в паре миллиметров от моего живота и горла. «В этот раз, милорд, вы продержались даже дольше», — похвалила меня девушка, опуская свои мечи. «Да уж», — отошел я на всякий случай назад и только после этого спокойно выдохнул. «Все тело болело из-за пропущенных ударов, которых было достаточно много, чтобы я чувствовал себя как отбивная. Теперь можно приступить к самой тренировке», — довольно улыбнулась Роксана. «А это что тогда было?» Всего лишь небольшая разминка, еще более довольно произнесла Демонесса. А сейчас поднимите свой меч и продолжим. Нет, ей определенно это доставляет извращенное удовольствие. Полчаса в медицинской капсуле, и я снова полон сил. Вот что значит современные достижения на сплаве технологии и магии. Ну и, конечно, большой личный счет в банке, так как это удовольствие стоит довольно прилично, но лучше уж с капсулами, чем без них. Я уже было направился на выход из своего подземелья, но услышал грохот в одной из тренировочных зон и решил пройти мимо нее, чтобы удовлетворить свое любопытство. «Лена», – осторожно я окликнул свою жену, «осторожничал по той причине, что в данный момент она создавала огненные техники». и при резком звуке могла случайно направить ее в меня. Увернуться я бы, скорее всего, успел, но зачем рисковать? Да и дури в техниках Лены столько, что мой уворот она может просто не заметить. Все же второй источник с демоническим пламенем дает существенный прирост к мощности ее техник, делая их в разы опаснее. Егор, развеяв создаваемую технику, с улыбкой произнесла девушка. Я тебя отвлекла? На моей жене сейчас был средний комплект брони, который сначала весна и вместе с Алисой разрабатывали для всей команды. До этого команда выступала в стандартных комплектах, но это будет уже третий год их обучения, и пора было проявить индивидуальность в этом вопросе. Так и команда станет более узнаваемой, да и разработка собственного дизайна брони была чем-то вроде негласной традиции в академии. которые старались придерживаться все. Костюмы остальных я еще не видел, но зато мог полюбоваться на черноволосую красавицу передо мной. Внешне броня вообще не походила на таковую. На лени скорее было красное платье из плотной ткани с золотыми вставками в виде орнамента, повторяющего пламя. Разрезы по бокам открывали виды на ее прелестные ножки, но при этом были чисто функциональными и не сковывали движения. На ногах были все того же красного цвета сапожки на среднем каблуке с теми же элементами золотого. Кисти рук были скрыты перчатками, которые в то же время имели элементы брони и закрывали ее вплоть до локтя наручами. Голову закрывал довольно открытый шлем, который не скрывал прическу девушки, но мог хоть немного защитить от удара сбоку. Сложно спорить, что это было красиво, Но насколько такая броня действительно будет защищать, было не совсем понятно. Но не думаю, что девушки, увлекшись внешним видом, забыли о защите. Да и современные материалы позволяют обеспечить должную защиту, даже если они не выглядят визуально как броня. Мне ли об этом не знать? Нет, улыбнулся я лени. Просто проходил мимо и стало интересно, что тут происходит. Я тут решила потренироваться в новой броне. Покрутилась девушка на одном месте, чтобы я мог оценить ее с разных ракурсов. В один из поворотов моя жена явно специально добавила пламени, сделав его похожим на огненный цветок. «Как тебе?» – спросила она с высокомерными нотками, постаравшись казаться безразличной, но я-то видел, насколько ее раздирает любопытство и ожидание оценки. «Просто превосходно!» – оправдал я ее ожидания. Не думал, что у вас с Алисой такой талант к созданию дизайна брони. Тут больше Алиса постаралась, скромно ответила Лена. Я лишь помогала выбрать из нескольких вариантов то, что больше понравилось. И все же это результат вашей совместной работы. Я так понимаю, ты привыкаешь к обновке? Да, и заодно тренирую технику огненного самоцвета, кивнула моя жена. Можешь продемонстрировать? Заинтересованно спросил я. Мной, конечно, было изучено множество книг, но детально во всех техниках я не разбирался, об этой вообще не слышал. Поэтому мне действительно было интересно посмотреть на нее в исполнении моей огненной волшебницы». Радостно улыбающаяся Лена тут же отвернулась к манекенам. Она развела руки в стороны и чуть вперед так, чтобы открытые ладони смотрели вверх. Несколько мгновений сосредоточения и над ними появляется два сгустка пламени, которые в следующий миг преобразуются в состоящие из все того же пламени огненные цветы с большим бутоном посередине. Именно над бутоном находился небольшой кристалл, который парил в нескольких миллиметрах от него. На этом, похоже, подготовка техники была завершена, так как в следующий миг из двух цветков вылетела целая россыпь небольших огненных сгустков, которые с разных сторон ударили в манекены, практически сразу истощив их защиту и пройдя дальше. Ой, поспешила отменить технику Лена, но манекены уже были объяты пламенем, и проще было поставить новые, чем восстанавливать эти. Я лишь хотела пробить защиту, пояснила она специально для меня. Техника для снятия щитов? Да, благодаря множественному воздействию можно перегрузить щит укрывающий противника или заставить укрепить его с одного направления, а потом ударить в ослабленный участок, гордо ответила девушка. Осталось только потренироваться в перенаправлении атаки, и можно будет использовать в бою. Молодец, что продолжаешь развиваться дальше. Приобнял я довольную волшебницу, и та благодарно прижалась ко мне. Как у тебя дела обстоят с твоей змейкой? Всё хорошо. Мягко улыбнулась Лена, посмотрев мне в глаза. Из-за небольшой разницы в росте получалось так, что она тянулась ко мне. «Рэд очень послушная девочка и помогает мне с контролем второго источника, чтобы мои техники выходили именно такими, как я планировала без вмешательства. Старайся не давать ей слишком много свободы», — предупреждающе сказал я. «Пускай ваша объединенная форма дает тебе неоспоримые преимущества, но с этим надо быть осторожным, чтобы не зашло куда-то не туда». «Я буду осторожна», — кивнула Лена. «Смотря в ее темные глаза, я невольно любовался своей женой, с которой меня так неожиданно свела судьба. Пускай мне было интересно узнать, кем же она на самом деле являлась до нашего знакомства», Но раз память после проведенного и нарушенного мной ритуала так и не восстановилась за это время, то, может, и никогда не восстановится. Да и будь она кем-то значимым, то уже после поступления в академию Лену бы могли найти родственники, тем более ребята выступали на турнире и занимали не последние места, так что в прессе и телевидении их лица не раз мелькали. Впрочем, прошлое мою жену не особо интересовало. Она была связана со мной, и этого ей было вполне достаточно. Может, не совсем рационально, но когда люди вообще действуют рационально, особенно девушки? Может, съездим куда-нибудь? В голову пришла одна идея, и я решил, что будет неплохо провести время со второй женой. Я в последнее время либо постоянно занят делами рода, либо проводил время с Ариной. С Леной мы пересекались чаще всего только во время завтраков. Она на этот счет ничего не говорила, но все же мне надо уделять время обеим девушкам, если я не хочу, чтобы в дальнейшем из-за этого возник конфликт. Я с радостью, моментально ответила Лена, а ее глаза, кажется, даже зажглись пламенем от предвкушения. Для выхода в свет со своей второй женой я выбрал один из ресторанов в центре столицы. Так-то мне хватало и той еды, что готовят повара в особняке, но это был лишь повод показаться перед остальными, а то я слишком усиленно своими действиями создавал образ затворника и показать что-то новое Лене. Не думаю, что она вместе со своими одногруппниками посещала подобное заведение. Все же компания довольно большая, а рестораны не совсем предназначены для такого, если это, конечно, не банкет. За учебой после первых месяцев обучения своей жены я следить практически перестал. Мне на тот момент нужен был в первую очередь доступ к библиотеке Академии, и чтобы Лена научилась контролировать свои силы. Уже потом образовалась команда, а она стала моей женой. Так что социализация среди других аристократов пришлась как никогда, кстати. Я замечал за поведением девушки манеры – которые были явно вбиты в подкорку мозга, и на них не могла повлиять даже потеря памяти. Академия же располагала довольно большим штатом преподавателей, чтобы обеспечить своих студентов всем необходимым. Если вдаваться в частности, то уроки этикета и танцев Лена, насколько я в курсе, точно брала. Для ресторана я переоделся в свой костюм, изготовленный в ателье Ломановых, Головной офис которых находился в столице. Но все же я предпочитал ездить в Иваново, где меня уже знали. Лена же нарядилась в одной из платьев, пускай не вечернего плана, но вполне подходящее для летнего дня, переходящего в вечер. В нем, как и во всех последних нарядах девушки, были заметны элементы либо пламени, либо что-то змеиное. Вот и сейчас, казалось бы, обычное серебристое платье, но снизу по окантовке были заметны чешуйки оранжевого цвета, да и при определенном свете можно было увидеть все тот же пламенный рисунок, который проявлялся при движении. Довольно интересное решение, и, пожалуй, я не буду узнавать, сколько стоило это платье, чтобы лишний раз не нервничать. Официант быстро ознакомился с тем, что мы хотели бы поесть, и удалился, чтобы передать наш заказ на кухню. Мне до этого несколько раз доводилось бывать в подобных заведениях, где цены на простейшие блюда начинаются от сотни имперских рублей, но вот для Лены все здесь было в новинку. Она старалась не слишком сильно демонстрировать свое любопытство, но все же украткой посматривала по сторонам, изучая как обстановку, так и собравшихся гостей. Кстати, я тут заметил знакомых. В нескольких метрах от нас с какой-то красивой особой Ужинал Мстиславский, запомнившийся тогда в участии на мотоцикле против мага-каров. Да и потом в академии я часто пересекался с ним в библиотеке, так что можно сказать, что он был знакомым. Но мешать его вечеру я не собирался, да и пришел я сюда не для того, чтобы общаться с другими аристократами, а чтобы уделить время своей жене. «Тебе здесь все нравится?» С улыбкой, смотря на то, как Лена пытается рассмотреть все в ресторане, спросил я. «Очень». Довольно улыбнулась моя спутница, стараясь сделать это сдержанно, но все же интонация полностью выдавала ее восторг от происходящего. Отужинав несколькими блюдами, я внимательно следил за реакцией Лены, и если ей вдруг что-то не нравилось, то заказывал другое блюдо. Ей было немного от этого неловко. но я недостаточно хорошо знал вкусы жены, чтобы угадать со всеми блюдами, и лучше я переплачу, чем такая мелочь подпортит впечатление от вечера. После ресторана мы отправились в театр, где мне уже пришлось отвлекаться на разговоры со встреченными знакомыми, которых не получилось бы игнорировать. Впрочем, и здесь себя Лена продемонстрировала с лучшей стороны, показывая себя, как моя жена-испутница. Где было необходимо, поддерживала разговор. А где надо, уходила вместе со спутницами моих знакомых, позволяя мужчинам поговорить отдельно. Правда, там начали говорить уже с ней, ведь некоторые вещи, несмотря на сильную патриархальную систему власти в империи, без одобрения жены не решались. Так что женщинами у нас всегда считались. Да и кто, как не они, умеют манипулировать мнением своих мужей? В театре ставили какую-то английскую трагедию, с историей которой я был не слишком знаком. Но смотреть за приключением главного героя было довольно интересно. Еще одним нюансом было то, что подобного рода представления были исключительно на языке Туманного Альбиона, как еще часто называли Англию. Так что разобраться в постановке в полной мере можно было только понимая, о чем они говорят. Но судя по восторгу моей жены, для нее это не составило проблем. Под конец представления пришлось еще ненадолго задержаться, так как со мной хотели поговорить, воспользовавшись такой возможностью. Тут для этого даже был оборудован отдельный зал, так что заскучать посетителям не давали. Уж за такие деньги, которые я отдал за билеты, было бы удивительно, если тут был иной подход. В итоге я вроде бы планировал развлечь свою жену, А получилось, что вновь пришлось заниматься делами и вежливо разговаривать с людьми, связи с которыми мне могли бы еще пригодиться, вместо того, чтобы просто отправиться дальше. Благо и им не хотелось излишне долго задерживаться после конца представления. Так что полчаса спустя мы вновь были в машине в сопровождении водителя и терпеливо ждущей нас Раксаны. в этот раз по полной отыгрывала роль телохранителя. и контролировала всю обстановку. При этом она тактично осталась сидеть с водителем, чтобы нам дать иллюзию уединения. Хотя я прекрасно знал, что с водительского места можно было услышать все разговоры пассажиров, несмотря на закрытую перегородку, отделяющую нас. «Надеюсь, тебе не было слишком скучно сегодня?» — взяв Лену за руку, спросил я, когда мы тронулись с места. Пока особой цели не было, так что приказал просто покружить по городу. «Было сложно отвечать на вопросы и не подвести тебя», задумчиво приложив указательный палец к губам, ответила девушка. «Но в то же время интересно, и, кажется, я тем женщинам понравилась», гордая собой добавила она. «И о чем же они таком тебя расспрашивали?» заинтересовался я. «Да в основном всякую ерунду». чего то смутилась Лена, так что я решил не настаивать. «Ладно, не хочешь съездить еще куда-нибудь? А мы можем съездить в какой-нибудь парк», — попросила она. «Наша одежда не самая подходящая для этого, но почему бы и нет?» Пожал я плечами, отдав соответствующее распоряжение водителю. Спустя несколько минут неспешного разговора мы приехали в Сокольники, один из самых обширных парков столицы, который старались сохранить в первозданном виде. но при этом здесь хватало места и для современных видов отдыха, наподобие зон для экстрима. Как я и сказал, наши наряды не слишком подходили для такого рода прогулки, но раз Лена захотела именно этого, то почему бы и нет? Мы медленно шли по украшенному парку под руку и невольно собирали взгляды всех прохожих. Не то чтобы аристократы тут вообще не появляются, но все же мало кто из магов любит привлекать к себе лишнее внимание, когда можно найти для отдыха похожие зоны, но закрытые для простолюдинов. В таких местах развлечения можно найти на достойном уровне, но нам этого не требовалось. Позади нас шла Роксана, которая обеспечивала безопасность нашей прогулки. Не удивлюсь, если потом окажется, что в толпе есть несколько ее иллюзий, которые пусть и не обладают достаточными возможностями для самостоятельных действий но могут передавать информацию своей создательнице, тем самым расширяя ее поле зрения. Да и девушка, идущая позади нас, скорее всего, не является настоящей, так как ее присутствие слишком явное на показ. И все же, несмотря на мои небольшие опасения, вечер закончился без проблем. Мы успели посетить несколько довольно занимательных мест, а потом я заметил, что Лена порядком подустала уже ходить на каблуках. Она не хотела этого показывать, слишком увлеченная самим процессом, но все же было видно, что мы стали идти заметно медленней, и пару раз мне пришлось поддержать Лену, когда она оступалась. В итоге все же удалось уговорить ее отправиться домой, и спустя почти час мы добрались до особняка. «Спасибо тебе за столь приятный вечер», — благодарно прильнула ко мне Лена, когда мы поднялись на второй этаж и оказались у входа в ее личную комнату. «Но вечер еще не окончен», — улыбнулся я, толкнув дверь входя внутрь. «Я совсем не собирался так быстро его заканчивать».